Вероятно, что-то сильно заинтересовало его, так как время от времени он прекращал чтение и недоумевающе покачивал головой. Странно, очень странно, пробормотал он наконец, бросая газетный лист на стол. Что не день, то новый грабеж самого отчаянного свойства и по существу весьма странный. Но зачем, спрашивается громили, нужно коверкать все, что нельзя унести? Ведь это какое-то безумие. И главное, что полиция до сих пор никак не может отыскать виновного. Громкий звонок прервал его размышление. Спустя несколько минут в комнату вошел сыщик Пиляев, с которым Фрейберг очень дружил и почти всегда работал вместе. Вид у Пиляева был очень озабоченный, что сразу бросалось в глаза. Поздоровавшись с вошедшим, Фрейберг вопросительно взглянул на него.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 «Кто?» — тут же спросил начальник соскного отделения. «Громилый», — ответил Фрейберг. «Почему вы так решили? Инструменты кавказского производства и притом очень хорошей тифлистской фирмы. Не угодно ли вам взглянуть на клеймо?» «Да, действительно», — проговорил начальник соскной полиции. «Удивительно, как я просмотрел». Между тем Фрейберг продолжал осмотр,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 Трудно сказать, все так запутано. — На вашем месте я немедленно освободил бы его, — проговорил Фрейберг. — Дело ясно, как день. Громила удачно загримировался под Абалдуева и, не возбудив подозрения сторожей, сделал свое дело. — Черт возьми! Ведь это же вероятнее всего! — воскликнул начальник сыскного отделения и, обернувшись к одному из сыщиков, сказал. — Вот письмо с моей подписью, вставьте слова.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 Он немного помолчал и тихо добавил. «Кто знает, может быть, один из нас или мы оба. Кутнем сегодня в последний раз». «Итак, вы собрались кутить?» — спросил улыбаясь Пеляев. Он, хотя и пил уже со своим приятелем на брудершафт, все-таки, несмотря на долгую дружбу, продолжал сбиваться на «вы». «Да, мы сегодня кутим», — ответил король сыщиков.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 Вся осыпанная драгоценностями, сверкающими под лучами электричества. Хм, произнес Фрейберг, указывая на нее глазами, я думаю, стоимость ее бриллиантов превысит даже стоимость похищенных у Федорова. Не сомневаюсь, ответил Пеляев. Говорят, что эта женщина не принимает никаких подарков, кроме бриллиантов, и притом сама страшно скупа, ведь эти вещички она окопит уже более двенадцати лет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 произнес Фрейберг сквозь зубы. «Кто?» — удивленно спросил Пеляев, на которого выпитое вино подействовало довольно сильно. «Громила, переодетая обалдуемым», — ответил король сыщиков. «Ну, ну так что же?» И вышел из магазина с пакетом. «Что вы хотите этим сказать?» «Не кажется ли вам это странным?» спросил Фрейберг после нескольких секунд молчания. Пиляев пожал плечами. Не понимаю, что может тут казаться странным, произнес он, недоумевая, ведь он похитил вещи. Только бриллианты и еще драгоценные камни перебил Фрейберг. Одна брошь стоит двенадцать тысяч рублей, другая пятнадцать, затем три пары серег ценою от четырех до шести с половиной тысяч каждая, и пять перстней, ценностью от двух до трех тысяч каждый Вот все вещи.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 или оно унесено оттуда раньше, и тогда в последнем случае можно строить опять-таки два предположения. Либо из магазина все унесено хозяином, либо кто-нибудь из своих заранее выкрал вещи, а затем уже симулировал разгром, пройдя загремированным и проломав стену лишь для виду. Но откуда же у здешних людей может быть тифлистский инструмент?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 — Цыгане заняты, — ответил Лакей, делая почему-то печальную физиономию. — Кем? — полюбопытствовал Фрейберг. — Не знаю, — ответил Лакей. — С испанкой Отеро какие-то гости сидят. — Можешь идти, — произнес сыщик вялым голосом. — Да принеси еще две бутылки вина. — Слушаюсь, — поклонился Лакей и вышел из кабинета. Глава пятая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 «Только бриллиантами и берет», — говорила она, обращаясь к шедшей рядом с нею другой цыганке. «Сегодня, как показал он ей бриллиант, так у нее уж глаза загорелись. Такая жадная страсть. Притулилась к нему, да так и задыхается». «Барвало», — ответила другая, говоря, очевидно, про мужчину. «Хору триста рублей дал». Фрейберг схватил Пеляева за руку и нарочно отстал от цыганок. Затем, сделав по саду круг, он вместе с Пеляевым подошел к ним. — Что ж красавица, вы ходите по саду? — спросил он. — Пойдем хоть в кабинет, что ли? Цыганки окинули сыщиков внимательным взором, но, увидя на их руках дорогие перстни, сразу успокоились. — Что ж, пойдемте, — согласились они. — Вы пойдите в кабинет, займите его и пришлите за нами.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 Уехала с ним часа два тому назад, да и все тут. А вы хор будете слушать? Ведь нам так сидеть нельзя. Отговорившись тем, что им уже пора ехать, Фрейбер и сунули сунули цыганкам отступного и покинули ресторан. Через полчаса все гостиницы и приюты любви были опрошены по телефону о том, не приезжала ли в них знаменитая королева бриллиантов, но отовсюду давали отрицательный ответ. Красавица, вместе с нею и ее кавалер, бесследно исчезли. К ее квартире были посланы два лучших агента, но и они явились с известием, что Отеро не возвращалась с тех пор, как поехала в ресторан. «Нам ничего не остается, как самим дождаться ее приезда», — проговорил знаменитый сыщик. «Пойдем, Пеляев».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 — Тысячи полторы, но, к сожалению, он не похож ни на один из украденных, — пробормотал он наконец. — Как? — Вы сказали, краденный? заволновалась испанка. — Объясните, пожалуйста. — О, это нетрудно. Вам достаточно вспомнить, что на днях ограблен ювелирный магазин Федорова. Мы ищем вора, поэтому берегитесь, если вы дадите ложные сведения. Рано или поздно все выяснится.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 Уезжая, я видела, что яхта, на палубе которой стоял Перлипини, отчалила от берега. Вот все, что я знаю. Еще одна просьба, — проговорил сыщик, все время слушавший рассказ с большим вниманием. — Пожалуйста, позвольте мне унести с собою этот бриллиант. Испанка, казалось, колебалась. Но сознание, что она имеет дело с полицией, наконец взяло верх над жадностью.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 Запомнили ли они, по крайней мере, его лицо? Говорят, да, впрочем, вы же сами видели его. Правда. Ну, если тут не удалось, так попытаемся в другом месте, в раздражении произнес Фрейберг. Он кликнул извозчика, и оба сыщика, сев в пролетку, приказали вести себя на вокзал. Через полтора часа они уже вышли на дебаркадер Арниенбаумского вокзала и, не теряя времени, почти бегом спустились к берегу моря.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 На окрик Фрейберга из будки вышел сам лодочник. «Чья это яхта?» — обратился к нему сыщик. «Барни одной», — ответил лодочник. «На медне они катались с барином, потом барни уехала, а барин снова в море». «А когда он опять приехал?» «Давно уж. Один-то он не более двадцати минут катался. Причалил, велел отдать яхту после обеда барни, да и ушел с матросами».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 Поэтому попросите господ, ищущих меня, не тратить зря времени и оставить мне свои адреса. Письмо же послать по адресу. Петербург, до востребования. И, Д, И, О, Т, У. До свидания. Вам преданный перлипини. Вот так бести. Воскликнул сыщик, опуская руку с письмом. Нет, какова наглость! Ведь это письмо...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 и даже с согласия хозяина поместил одного из сыщиков в сам магазин приказчиком но это не дало никаких результатов однажды когда пеляев сидел у себя в комнате фрейберг зашел к нему ну что спросил пеляев по лицу вижу ты принес какую то новость сбросив легкое пальто фрейберг поздоровался с товарищем ты угадал ответил он садясь на турецкий диван есть новость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 Степенно подошел к столу и, достав объемистый бумажник, принялся отсчитывать деньги. Глава десятая «Пойдем к дружище, прогуляемся», — предложил Фрейберг неделю спустя после аукциона, входя в комнату Пеляева. «Куда?» — удивился тот. «Посмотри, как скверно теперь в городе. Пыль, ремонт. Ну, это ничего». Я хочу доставить тебе маленькое и неожиданное удовольствие. — В чем дело? — Я же сказал, неожиданное. — Ты хочешь, чтобы я заранее разболтал тебе все? — усмехнулся сыщик. — И правда, — рассмеялся Пеляев. Вдвоем они вышли из квартиры и пошли по направлению к соскному отделению. — Мы идем в соскной? — недоуменно спросил Пеляев. — Да, мне нужно отдать кое-какие распоряжения. — «Кстати, не забыли ли вы захватить револьвер?» «Хм, «Он всегда при мне. Но разве в нем будет сегодня надобность?» «По всей вероятности». «Черт возьми, это начинает меня интриговать!» — воскликнул Пеляев. «Потерпите!» — сказал, улыбаясь Фрейберг. Войдя в отделение, сыщики направились в кабинет начальника. «Ну что?» — с интересом спросил тот, прекрасно зная, что Фрейберг не придет зря.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 Сыщик вытащил из него длинный шелковый шнур. — Вот с такая брошь будет очень хороша, — проговорил хозяин, показывая блестящую брошь в виде золотой мухи, осыпанной драгоценными камнями. — Игра камней неважная, — заметил сыщик, рассматривая вещь. — Помилуйтесь, что вы! — даже обиделся старик. Он поднял брошь на свет и стал медленно поворачивать ее во все стороны.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 по прозвищу «Черный кот», два раза бежавший из каторги и четыре раза из разных острогов. «Черт возьми!» «Да это действительно он!» — воскликнул Пеляев. «Узнаю его по родинке ниже правого уха!» «А это фруська и мотыга», — добавил начальник, снимая усы и парики с приказчиков. «Известные громилы!» «Но как вы поддели их на удочку?» «Очень просто». «Банкротство Федорова было устроено только для виду, чтобы освободить магазин», — ответил знаменитый сыщик. «Я предположил, что негодяй не упустит случая занять это место, чтобы повыгоднее сбыть награбленное, рассчитывая в то же время, что вряд ли кому придет в голову делать обыск во вновь открытом шикарном магазине».